Глава тринадцатая. С парковки минивэн поворачивает на север, на дорогу, идущую вдоль моря. Почти сразу я начинаю отставать. Потом он снова сворачивает вглубь острова, на Клеймор-стрит, где находится большинство магазинов Силверли. Он поворачивает еще до того, как я выруливаю на дорогу вдоль моря. Минивэн гораздо быстрее меня. Этого я не учел. Что еще хуже, Клеймор-стрит все время забирает вверх. Не проходит и минуты, как минивэн практически скрывается из вида. Давлю и давлю на педали, приподнявшись над седлом и едва дыша. Мне не хватает кислорода, и ясно, что долго не продержаться. Начинаю паниковать, что вот-вот его упущу. Тут мне везёт. На пересечении Клеймор-стрит и Альбертон-авеню стоит светофор, и мистер Фостер притормаживает на нём. Он задерживается примерно на минуту, и я нагоняю его, стоя на педалях и раскачивая велосипед из стороны в сторону. Уголком глаза вижу, как переключается сигнал. Теперь он красный, и я подъезжаю ближе. Но ненадолго. Светофор загорается жёлтым, потом зелёным, и минивэн снова стартует вперёд, дальше по Клеймор-стрит. Облако дыма выстреливает мне в лицо. Но мне везёт опять. Пока минивэн стоял на светофоре, перед ним оказалась другая машина, И за рулём, похоже, кто-то очень старый, потому что едет она совсем медленно. Спустя мгновение мистер Фостер их догоняет, однако на обгон не идёт, наверное, чтобы не привлекать к себе внимание Он едет по-прежнему слишком быстро для меня, но хотя бы не скрывается вдали. Так продолжается около трёх минут. Я давлю на педали, насколько хватает сил. Мне ясно, что скоро выдохнусь. Если тот старый человек свернет, или если мистер Фостер выйдет за пределы города, где дорога длинная и прямая, и где разрешен обгон, тогда я точно его потеряю. Пригибаю голову и мчусь вперед. Ноги уже слабеют, у меня почти не осталось сил. Впереди изгиб дороги, а за ним выезд из города. Я отстаю. Пусть даже умру от перенапряжения мне его не догнать. И вдруг на минивене зажигается поворотник. Мистер Фостер сворачивает с главной дороги. Название улицы, на которую он свернул, я не знаю, и попадаю я на неё спустя добрую минуту после него. В этот момент мне приходится остановиться. Бросаю велосипед и обеими руками цепляюсь за фонарный столб. Непроизвольно падаю на колени. Такое чувство, что меня сейчас вырвет. Похоже на забеги на время в школе, на 400 метров самый худший. Иногда детей после него прав рвёт. Наконец набираюсь сил, чтобы оглядеться. Я на маленькой улочке, совсем незнакомой. Тут нет магазинов, только дома, имени Вэна нигде не видно. Похоже, я всё-таки его потерял. Придя в себя, как следует, опять забираюсь на велосипед и еду дальше. Не знаю куда, просто решаю оглядеться. Силверли не такой большой, и за домами сразу начинается поле. У меня ещё есть шанс его найти. Дома тут крохотные, не из тех, которые сдают туристам, и мне кажется, что часть из них вообще необитаемая. По крайней мере, так они выглядят. Дорога, на которую свернул мистер Фостер, распадается на несколько улочек поменьше. Сворачиваю на первую попавшуюся и проезжаю до самого конца, рассчитывая где-нибудь заметить минивэн, но его нет. Так что возвращаюсь на главную дорогу. Сворачиваю на следующую, с тем же результатом. «Кажется, это безнадежно. Придется мне ехать назад, посидеть в кафе, выпить горячего шоколада, рассказать Эмили, как продвигается мой проект. Но осталась всего одна улица, так что надо все-таки и ее посмотреть». Я медленно качу вперед, заглядывая во дворы. Большинство из них пусты, а если где и есть машина, то старая-престарая. Старая. Вижу последний поворот и уже думаю развернуться перед ним, но все-таки сворачиваю проверить. и вот он Передо мной мини-вэн мистера Фостера. Я не верю своим глазам, сердце стучит от перегрузки и, пожалуй, от чего-то ещё, думаю, от нервов. Я останавливаюсь под деревом, жду и наблюдаю. Мини-вэн припаркован перед одноэтажным домиком в самом конце улицы. Тот выглядит обшарпанным и располагается на отшибе. За ним начинаются заросли, можно даже сказать, небольшой лес. На прицепе во дворе стоит рыбацкая лодка. Свет в доме погашен. В целом, картина подозрительная. Это именно такое место, где должен жить убийца-педофил. У меня возникает странное ощущение, будто пауки карабкаются по спине. Оно усиливается ещё и от мысли, что мистер Фостер сейчас внутри. Он может наблюдать за мной, как наблюдал за Оливией в ту ночь на пляже может стоять у задней двери, держа на готове рыбацкий нож. Я хочу сказать, если он правда похитил её, то он же теперь должен быть настороже да? Должен смотреть, не происходит ли чего странного, опасаться преследования. Мне приходит в голову, что улица по-настоящему безлётная. Я не видел ни одного человека после того, как свернул с клеймер стрит Нет соседей во дворах, нет машин на подъездных дорожках. Он может сейчас подкрадываться ко мне со спины под прикрытием деревьев. Мне становится страшно. Хочется прыгнуть на велосипед и убраться отсюда. Я почти что так и делаю, но потом останавливаю себя. Надо найти доказательства для полиции. А страх — это ничего. Просто буду поосторожней. Делаю глубокий вдох. Кладу велосипед на траву и подхожу ближе, стараясь держаться за стволом дерева на краю участка. Между деревьев мне виден двор, но я не уверен, что мистер Фостер там. Я стою рядом с минивэном, мне даже слышно, как пощёлкивает, охлаждаясь, мотор. Бросаю ещё один осторожный взгляд на дом в поисках признаков жизни. С такого близкого расстояния дом виден мне лучше. На фасаде у него два окна. Большое, закрыто занавесками, и внутрь я заглянуть не могу. Окно поменьше, это, наверное, кухня, и занавесок там нет. Вижу часть столешницы, электрический чайник, несколько кружек. На одной из них нарисована рыба. Дальше становится темно, я ничего не могу разглядеть. Свет по-прежнему потушен. Пытаюсь отыскать признаки наличия в доме подвала. У большинства убийц в домах есть подвалы. Если Оливия еще жива, именно там она и находится. Но я не знаю, как определить, есть в доме подвал или нет. В смысле, в подвале же нет окон, потому что он под землёй. Я решаю, что подвал должен быть. Просто я его не вижу. Снова прячусь за деревом и ненадолго задумываюсь. Я уже добился неплохих результатов. Выяснил, где мистер Фостер живёт, и, возможно, где находится Оливия, живая или мёртвая. Это очень хорошо. Но мне надо узнать больше. Если пойду в полицию сейчас, мне всё равно не поверят. Для них я просто ребёнок. Они же не в курсе, что я учёный. Даже если заставлю их прислушаться ко мне, они могут просто отправить какого-нибудь детектива задать мистеру Фостеру пару вопросов, а тогда и детектива похитят и будут держать в подвале, а то и убьют. Так что для полиции определённо слишком рано. Надо сделать то, ради чего я сюда приехал — установить слежку за домом. В фильмах часто показывают слежку. Люди, которые ею занимаются, жуют пончики или другую еду. Обычно они немного спорят между собой или ведут задушевные разговоры, так что мы узнаем их историю. Но слежка всегда срабатывает. Они всегда обнаруживают что-нибудь важное. Поэтому я считаю, что слежка — верное решение. Очевидно, правда, что я не смогу просто сидеть на улице, поедая пончики и смотреть за домом мистера Фостера. Но не беспокойтесь, я уже все придумал. Я вообще много думал в прошлую ночь. Бросаю еще один взгляд на двор. Лодку я уже видел. Она открытая, небольшая, вроде тех, с которых рыбачат на реке, а не в открытом море. Корма глядит на дом, а поскольку двор не такой большой, нос практически упирается в живую изгородь. Лодка накрыта выгоревшим голубым тентом, и кое-где завязки ослабли, потому что их трепал ветер. Судя по тому, насколько проржавел прицеп и насколько его колеса вросли в землю, лодкой не пользовались давным-давно. К тому же приближается зима, а на таких лодках выходят только летом. Поэтому вряд ли мистер Фостер станет пользоваться ею в ближайшее время. Лодка идеально для моих целей. Я оставляю велосипед у столба, накидываю замок, чтобы не волноваться, и крадусь к дому мистера Фостера. Лодка закрывает меня от посторонних глаз. Я подбегаю к ней и приподнимаю тент. Сердце у меня отчаянно колотится. Приходится залезть на прицеп, потому что он выше, чем мне казалось. И тент не настолько ослаблен, как я надеялся. На секунду решаю, что не смогу забраться внутрь, но я уже настроился. Просовываю голову и плечи в лодку. Ноги мои касаются живой изгороди. В ноздри ударяет отвратительный запах плесени и гнили. Я немедленно впадаю в панику. Мне кажется, что сейчас я приземлюсь прямо на разлагающийся труп Оливии. Судорожно извиваюсь, пытаясь выбраться наружу и валюсь обратно на траву, тяжело дыша, прямо под окнами мистера Фостера. Лодка закрывает меня наполовину. Я стараюсь восстановить дыхание. Приказываю себе успокоиться. Это просто вонь лодки, рыбьи кишки и гнилая морская вода. Все лодки пахнут так, если они старые и за ними плохо смотрят. Я гляжу на окна мистера Фостера и соседних домов. Мне повезло. Никто вроде бы ничего не заметил, но я по-прежнему на виду, сижу под лодкой мистера Фостера. Если я не спрячусь, кто-нибудь обязательно увидит меня. Так что я делаю глубокий вдох и совершаю вторую попытку. Вскарабкиваюсь на прицеп и во второй раз проскальзываю под тент. Теперь я уже спокойней. Пробираюсь внутрь, подтягиваюсь за сиденье лодки. И вот я внутри. На секунду мой рюкзак застревает, но мне удается его освободить, и я с шумом падаю на дно лодки. Сначала она раскачивается, потом замирает. Да, тут и правда воняет. Настолько, что мне тяжело дышать. Глазам нужно несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте. Когда же это наконец происходит, я с радостью убеждаюсь, что трупа в лодке нет, только скользкие деревянные доски, и я лежу на них прямо в грязной воде. Приподнимаюсь, но всё равно чувствую, как вода промачивает колени. Не обращая на неё внимания, тянусь к рюкзаку и достаю камеру. Потом пробираюсь к корме лодки, откуда могу наблюдать за домом. В корме есть такой вырез, куда навешивают мотор, и через него в лодку пробивается свет. Через отверстие я прекрасно вижу дом. С колотящимся сердцем устраиваюсь поудобнее и жду, что будет дальше. И очень скоро замечаю кое-что интересное.